Физиономия новой жизни Это был толстый увынень небольшого роста, лет тридцати, неуклюжий и рыхлый. Рыхлый и жирный настолько, что, казалось, сделаю он всего одно неосторожное движение, одежда на нем лопнет, и оттуда огромными кусками начнет вываливаться жир. Шея у Толика практически отсутствовала. и круглая голова походила на баскетбольный мяч, заброшенный в корзину и там почему-то застрявший. Редеющие светлые волосы едва прикрывали красную макушку, щедро посыпанную перхотью. Физиономия являла собой антропологический курьез, не напоминала ни лицо человека, а скорее неухоженную задницу гамадрила, которую хулиган-сюрреалист из зарства украсил поросячьими глазками-щелочками. Такую, что если на страшном суде Христовом вспомнишь, так уж непременно рассмерся. Очки в золотой оправе несколько сглаживали это впечатление, но на угреватом носу Толика они постоянно запотевали, он их угрюмой снимал, протирал, подворял на место, потом снова снимал и снова протирал. Поскольку такая операция требовала, по всей видимости, невероятных усилий физических и умственных, Он, в конце концов, прятал их в пластиковый футляр, протерев на прощанье. Толик потел, разумеется, не только физиономией, глупой и вечной сердитой, но и всем своим рыхлым телом, распространяя вокруг себя резкий кисловатый запах опрелости, с которым вряд ли мог справиться даже сильный кондиционер. А уж тем более это был не под силу дорогому французскому парфюму. который Толик, судя по всему, литрами выливал в себе за ворот рубачи. Когда Толик присаживался на стул, он некоторое время ерзал, переваливаясь с ягодица на ягодицу, и слегка приподнимался, словно изготавливался крепко пёрнуть Обычно он усаживался с мрачным видом где-нибудь в углу, Получал торчи сначала бокал вина, а потом огромную тарелку с навальным на ней большим количеством еды и начинал чавка и неловко есть, то и дело роняя пищу себе на брюки. Я в таких случаях старался в его сторону не смотреть. Однажды, когда мы в очередной раз собрались и в какой-то момент вышли на кухню покурить, я, Женя Перельман, Слива и Арчи, тот спросил Арчи, зачем он приглашает к себе в дом таких мрачных уродов, как Толик. — В самом деле, Арчи, — подал голос Перельман. Он щелкнул зажигалкой, закурил и выпустил за рта струю дыма. — Лично мне Толик тоже не нравится. Он оскорбляет мое эстетическое чувство. Ты только посмотри на него. Противный, надутый сало с копыт и Арчи загадочно улыбнулся, как боку затянулся сигаретой. — У него такая рожа, — стал ворчать прильман ища глазами пепельницу. — У моей жены паховые складки, то выглядят поинтеллектуальнее. Зато он добрый вмешался пьяный Слива. Он мне это денег дал. Вот и Слива зачем-то протянул Перельману пустой стакан. Сливе, когда он учился на пятом курсе Института культуры, врач посоветовал не переутомляться и по возможности поменьше работать. Слива принял эту рекомендацию к сведению. Впрочем, чересчур буквально. Так что, завершив образование, никуда устраиваться не стал. Жил за счет родителей, друзей, любовников и постоянно у всех клянчил деньги, як во взаймы. — Угу, добрый, — хмыкнул Перельман. — Ты вот, аствацатура, вчера поздно пришел, а то бы обязательно оценил доброту Толика. — Да уж, — поджал губы Арчи и, вынув изо рта сигарету, сощурившись, принялся разглядывать вертлеющий кончик. — А что случилось? Женя, перестань. — поморщился Арчи, по-прежнему сосредоточенный на своей сигарете. — Толик, — продолжал невозмутимо Перельман, — видишь ли, несколько дней назад на своей машине сбил человека на смерть. — Сбил человека? — Да, кого-то учителя химии. — Добрый Толик нашего слива. — Толик не виноват, — капризно протянул слива и прижал к груди пустой стакан. — Этот мудак сам под колеса бросился. — Ну, конечно, — усмехнул Перельман. Он сделал шаг к раковине и стряхнул в нее пепел со своей сигаретой. Сам под колеса бросился. Кто бы сомневался, то ли к нам так и сказал. И еще поведал, как он на следующий день матеря с три часа глаза этого учителя из фар выковыривал. — Глаза? — Господи, — пробормотал я. — И что же теперь? Женя, можно у тебя сигарету? — Ничего, — пожал плечами Перельман, протягивая мне открытую пачку. В ментовском протоколе уже знать, что виноват во всем химик. Повисла пауза. «Ничего, примирительно», — сказал Арчи, с некоторым усилием потушив сигарету о стеклянную пепельницу. «Да то здесь, друзья мои, даже какая-то символика прослеживается. Получительная и трагическая интеллигенция гибнет под колесами новоришей». «Да, конечно», — скривился Эльман, — «только непонятно, кто детей в школе учить будет». химика ведь не напастешься на каждого такого Толика, а? Мы помолчали. Мне вот, — сказал я, — непонятно, почему Толик такой мрачный. А Толик на самом деле не человек, а носорог, — ухмыльнулся Перельман. Он потушил сигарету о край раковины. Носорог, он тоже угрюмый и злой, а все потому, что носорог вечно страдает запором. Видно, нашего Толика запор, как у всякого носорога. «Слушайте», — вдруг подолголос Слива, — «у него действительно проблема с этим, у Толика. Он мне как-то сказал, что много сидит в офисе, и от этого геморрой, что в туалет ходит по-большому чуть не раз в три дня и подолгу там сидит». «Вот, видишь?» — назидательно сказал мне Перельман, кивнув в сторону Сливы. «Я был прав». Он положил мокрый окурок в стакан, который Слива по-прежнему прижимал к своей груди. Арчи замахал руками. — Вы, друзья мои, ничего не понимаете? — Толик прекрасен. — Чтоб вы все там не говорили, хотя, конечно, вы правы. — Но хочу вам напомнить, что мы выпиваем здесь и едим за его счет. — А что в этом плохого? Арчи повернулся ко мне за поддержкой. — Да, Толик жлоб. — Быдло при деньгах. Так пусть это быдло потратить деньги с пользой на нас таких прекрасных, чем на какую-нибудь чушь. Ему что, деньги? Делать некуда, иронически поинтересовался Перельман. Фантазии не хватает. Фантазии продукт развитого ума, вмешался я. Так учил Джамбатисты ико. А у Толика ум недоразвитый.